Глава 15 Снова Рибой Для домочадцев Афанасия Кукша — новый раб, купленный Афанасием для личных услуг. Кукше не надо больше притворяться немым, он должен лишь скрывать, что живет в Царьграде уже давно. Сицилийские сарацины, у которых купил его Афанасий, привезли его только что, а по-гречески он выучился еще в Сицилии. Перемена в жизни Кукши столь разительна, что иногда ему не верится, что это явь, а не сон. Он содрогается при воспоминании о своей недавней жизни. Афанасий даже обронил, что Кукша через несколько месяцев станет свободным. Неужто это возможно? А может, Кукша просто послышалась? Ему этого не проверить, у него нет привычки переспрашивать. Благодарный Кукша изо всех сил старается чтобы от него в доме был прок, колет дрова для очага, раздувает угли в жаровнях, рубит мясо, метет полы и лестницы. Слуги, видя его усердие, беззастенчиво сваливают на него свои обязанности, но ему это нисколько не в тягость. Афанасий запретил поручать Кукше какие-нибудь дела вне дома. Он объяснил свое запрещение боязнью, как бы Кукше не заблудился. Однажды в отсутствии Афанасия Повар велел Кукше сбегать в зеленую лавку. Понадобилось несколько пучков сушеных пахучих трав. Он напутствовал Кукшу. «Не бойся. Заблудиться тут негде. Выйдешь из ворот, поверни направо, и так иди все прямо, никуда не сворачивай. В конце улицы будет торговая площадь. Там глянешь опять направо, и сразу увидишь зеленую. Назовешь своих господ и скажешь, что я тебя прислал. Возьми, что надо, и назад». «Главное, не зевай по сторонам и ни с кем не болтай». Кукша давно уже носа не высовывал за ворота, и для него стало привычным уютное чувство безопасности. И вот он снова на улице. Она ему хорошо знакома, как и большинство улиц и площадей Царьграда. Знает он и зеленую лавку. Когда-то он подбирал возле нее гнилые плоды. На той самой торговой площади, куда он сейчас идет, Его выследил рибой, когда Кукша подобрал упавшую жареную рыбу. Кукша идет торопливо, пугливо озирается. Во всех мужчинах большого роста ему чудится рибой. Выйдя на торг, он поворачивает к зеленой лавке и натыкается на Рябова. Мгновение Кукша стоит в замешательстве, соображая, в какую сторону лучше бежать. Этого достаточно, чтобы рибой железной хваткой вцепился в него. На лице Рибова злобное торжество. Отстранив кукшу на расстоянии вытянутых рук и склоняя голову то направо, то налево, Рибой разглядывает его. Ты, я вижу, принарядился, насмешливо говорит Рибой. Прямо жених. И добавляет примирительно. Петр все спрашивает, куда, мол, девался мой А я не знаю, что и отвечать. В темницу, думаю, бедняга а может, торговцы убили сердешного. А ты, слава богу, жив, здоров и на воле. Ну, рассказывай, куда ты запропастился?» Кукша не отвечает, и Рибой начинает сердиться. «Что? Сорвал хороший куш и решил жить сам по себе, а Рибова по боку?» Кукша продолжает молчать, и Рибой раздражается упреками. «Кто тебя подобрал, когда ты подыхал с голоду? Кто тебя кормил?» кто ремеслу выучил кто ну отвечай же неблагодарная тварь невесть почему кукши вдруг приходит в голову изобразить немого глядя прямо в глаза ребому он корчит дурацкую рожу и нечленораздельно мычит ах ты скифский пес шипит ребой и так сжимает кукшины плечи что кажется вот вот захрустят кости а ну пойдем в сторонку потолкуем но сейчас Кукша не сдается так просто, как в тот раз под лестницей в переулке, где днем и ночью горят фонари. Тогда от голода у Кукша темнело в глазах, если он наклонялся, а теперь не темнеет. Кукша резко падает вперед. Плечи его высвобождаются. В клешнях Рябова остается только Кукшина шерстяная накидка. Кукша ударяет его головой в живот, вернее, в то место, где кончается грудная клетка. Рябой охает и, скорчившись, хватается за живот. Он пробует что-то сказать или крикнуть, и не может. Кукша вырывает у него из рук свою накидку и бросается в толпу. Некоторые праздные люди, видевшие, как он боднул Рябова и что-то вырвал у него, пытаются задержать Кукшу. Но они действуют вяло, потому что у пострадавшего не слишком почтенный вид. Кто их знает, из-за чего сцепились эти бедняки? Стоит ли стараться ради кого-то из них? Во всяком случае, на вознаграждение тут рассчитывать нечего. Кукша без труда увертывается от чьей-то руки и скрывается в рыночной сутылоке. Он кружит по улицам, а потом возвращается на торговую площадь. Вряд ли Рибой ждет его там. Взяв в зеленой лавке все, что нужно, Кукша бежит домой. Хорошо, что Рибой думает, будто Кукша зажил самостоятельной воровской жизнью, значит, он будет искать его прежде всего в харчевнях и кабаках, а там кукши не бывает. Однако он, конечно, станет похаживать и здесь, где видел кукшу. Надо держать ухо востро. Если они опять встретятся, Рябой, возможно, не будет больше пускаться в разговоры, а сразу кликнет стражников.